«Чёрный пёс» в Нью-Гейтской тюрьме. Несколькими минутами раньше. «У меня есть тяжёлое золото. Вам это известно», — сказал Джек. «Соломонова золото», — поправил Исаак. «Хм, забавно. Отец Эд тоже его так называл. Как ни зовите, оно у меня есть, и я знаю, где взять ещё». «Предположим, Боллинг-Брок назначил испытание ковчега. В звездной палате поставлена пробирная печь, коллегия лондонских ювелиров вскрывает ковчег и достает образцы монет. Которые подложили вы. Вы этого не докажете. И в любом случае вы лично отвечаете за каждую монету», — напомнил Джек. «Вы удивитесь, Айк, но монеты, которые я подбросил, пройдут первое испытание. Понимаете, я делал заготовки чуть толще, не настолько, чтобы это можно было заметить, держа монету в руках. Однако вес у них полный, несмотря на примесь неблагородных металлов». «А когда их станут пробировать?» – спросил Даниэль. «Когда их расплавят в пробирной купели и определят долю золота». Она окажется слишком низкой. И вот здесь я могу помочь вам, Айк, и тому маркизу, который назначил вас заведовать монетным двором. То есть, можете снабдить меня тяжелым золотом, как вы его называете? Да, если подбросить кусочек в купель, трюк нехитрый, то королек получится тяжелее, и все цифры сойдутся. У Исаака Ньютона остававшегося странно безразличным к тому, что проникало сквозь его ноздри и прилипало к подошвам башмаков в Нью-Гейте, на лице проступили признаки дурноты. Джек Шафто увидел их и правильно истолковал. «Я противен вам, Майк, тем же, чем был противен отцу Эду. Для меня тяжелое золото не значит ничего больше» когда я предлагаю его вам в нынешней сделке, я предлагаю не таинственную субстанцию для вашего священного чародейства, а лишний вес, чтобы спасти ваши яйца при испытании ковчега. Наш разговор был бы куда возвышеннее, не правда ли, если бы мы говорили о том, а не об этом? Будь речь о том, вы воображали бы себя в новейшем продолжении Библии, Ньюгейтская тюрьма при всей своей вони была бы, как те города прокаженных, по которым ходил Иисус, часть величественной истории, потому не такая гадкая. Но поскольку речь про то, как Айку Ньютону сберечь муде, вы оглядываетесь вокруг и морщите нос. Фу, я в черном псеньюгейтской тюрьмы, и здесь смердит. В точности отец Эд, для которого весь Лондон по сравнению с Версалем был ньюгейтской тюрьмой. Но я утешу вас словами, которые говорил отцу Эду, когда он вот так же зеленел. «Я дивлюсь, что у вас вообще остались слова», — произнес Исаак. «Впрочем, я выслушал уже столько, что могу потерпеть еще». «Очень просто». «Когда все закончится, и вы останетесь с куском соломонного золота в руках, можете думать о нем, что хотите, и делать с ним что угодно». «Вопрос», — вмешался Даниэль, — «вам было известно, что сэр Исаак стремится его заполучить и знает, что оно у вас есть. Зачем такая сложная комбинация с ковчегом? Почему было не обратиться прямо к сэру Исааку, Давным-давно. Потому что есть и другие участники. С моей стороны, до Джекс, за которым было решающее слово, пока я недели две назад не затеял его убить с Вашей Равенскар, который верит в алхимию не больше меня. Чтобы что-нибудь вытащить из него, нужна наживка по существу бредней о царе Соломоне. Коли вы настолько презираете мои взгляды, «Нынешний разговор вам приятен не более, чем мне». «Давайте перейдем непосредственно к делу», — сказал Исаак. «Вы предлагаете средства разрешить мои затруднения в случае, ежели Боллингброк назначит испытание ковчега. Однако оно бесполезно, если испытания не будет. Как всем известно, Боллингброк в последнее время собирает гинеи, чтобы проверить монеты, находящиеся в обращении. Среди них будет много фальшивых. В любую минуту Боллингброк может объявить «Ковчег скомпрометирован Джеком-монетчиком. Его содержимое больше не является собой надежный образец продукции монетного двора. Давайте пробировать монеты, находящиеся в обращении». При такой проверке обнаружится недостача и в весе, и в чистоте металла, поскольку среди геней будет много поддельных». Вместо ответа Джек сунул руку в карман штанов, вытащил мешочек и бросил через комнату. Исаак поймал его и прижал к груди. Даниэлю не надо было смотреть, что это такое. «Одна из синфий, украденных вами в апреле». «Остальные я спрятал в надежном месте», — сказал Джек. «И могу доставить куда и когда потребуется в доказательство, что вы клали в ковчег только добрую монету. Так что, видите, я в состоянии вас выручить в любом случае, если Боллинг-Брок назначит испытание ковчега тяжелым золотом. Если нет, вот ими». Джек кивнул на Синфию, которую Исаак любовно разглядывал в свете свечи. «А за это, полагаю, вы потребуете, чтобы вас не преследовали по закону, а ваши сыновья получили ферму в Каролине?» «Мои сыновья и Томба», — сказал Джек. «Это африканец, который был со мной с тех самых пор, как я встретил его на берегу неподалеку от Акапулька. Отличный малый». «У нас была причина настаивать на разговоре именно сегодня вечером», — напомнил Даниэль. «Боллингброк припер Равинскара к стене», — сказал Джек. «И Равинскару нужно какое-то оружие». «Да». «Тогда покажите Боллингброку это». Джек снова кивнул на Синфию. «Вы его здорово огорошите. Он уже много месяцев их у меня клянчит». Исаак и Даниэль надолго замолчали. Они некоторое время переглядывались, прежде чем снова посмотреть на Джека. «Генри Сент-Джон, Виконт Боллингброк, статс-секретарь Ее Величества, клянчит у вас?» «Назовите его хоть десятком титулов, ответ будет «да». «Тогда едем к вашему доброму другу Боллингброку». — сказал Даниэль и, не особо скрываясь, посмотрел на часы. — Мне он не друг, а заноза в заднице, — отвечал Джек. — Я не войду к нему в дом, даже если он меня пригласит. Но вы можете забрать этот пакет в доказательство моих намерений, а я поеду с вами на Голден Сквер и погуляю рядом, пока вы будете говорить с Боллинг Броком. Когда закончите, расскажите, к чему пришли мне охота знать будет следующим королем англии немец или француз в вашем плане есть изъян крайне прозаического толка сказал дэниэл мы приехали в фаэттоне ну и повес вы доктор утерхауз держитесь подальше от моих сыновей двое могут в него втиснуться хоть и не без труда тогда втискивайтесь сами Джек подошел к двери, открыл ее и сделал жест, означающий «после вас». «Я поеду на запятках, как лакей, сообразно моему общественному статусу. И если какой-нибудь грабитель или якобит за нами увяжется, проткну его клинком». Фэйтон ждал во дворе рядом с тюрьмой. Можно было проехать под аркой городских ворот готического замка, где помещались богатые арестанты на западную часть Ньюгейт-стрит, которая вывела бы на Холборн. Однако Даниэль знал, что сейчас по всему северному пути к Голден-сквер пылают костры. Туда, к этой границе, стягиваются боевые порядки Вигов и Торий, поэтому он выбрал южную дорогу. Они проехали через Олд Бейли и дальше на юг до Ладгейт-Хилл, которая, продолжаясь на запад, становилась последним мостом через Флитскую Канаву, потом Флит-Стрит и, наконец, Стрэндом. Мысль поставить Джека на запятки оказалась удачной, ибо Фаэтон был снабжен решеткой, расположенной на высоте лакейского лица, чтобы слуга и хозяин могли общаться так же свободно и к такому же взаимному неудовольствию, что и дом. Даниэль открыл окошко, и теперь Джек мог болтать с пассажирами почти как если бы сидел с ними в Фаэтоне. Он был весел куда веселее Исаака, и отпускал саркастические замечания по поводу олд Бейли запахов флицкой канавы, штаб-квартиры Королевского общества, Друри-Лейн, клуба Кит-Кэт и прочих достопримечательностей, мимо которых проезжал Фаэтон. Даниэль слушал по большей части благодушно, а вот Исаак, подозревавший, что Джек его дразнит, тихо кипел, как вынутый из печи тигель. На Чаринг-Кросс были костры, драки и собачьи свадьбы. Джек ненадолго умолк, потому что насторожился. Однако опытный кучер Роджера благополучно миновал перекресток и выехал на короткую улицу под названием Кокспер, которая разветвлялась на Хеймаркет и Пэл-Мэл сразу перед итальянской оперой. «Наверное, сегодня дают спектакль», — заметил Джек через решетку. «Не может быть», — отвечал Даниэль. «Сезон еще не открылся. Думаю, ставят декорации и репетируют возрожденного алхимика Бена Джонсона». «Я его мальчишкой сто раз видел», — сказал Джек. «Зачем его возрождать?» «Потому что гергендель написал к нему новую музыку». «Что?» «Это же не опера». «Вкусы меняются», — объяснил Даниэль. «Театр, построенный мистером Ван Бругом, не похож на театры вашего детства. Он крытый, неописуемо богато украшен, а все действие происходит за аркой Просцениума». «Погодите, я в таких был», — сказал Джек. «Ни слова не разобрал». По маловедству слишком много баловался с огнестрельным оружием, совсем себе слух испортил. Не грешите на свой слух. Никто не слышит, что говорят актеры в таких театрах, а тот, что на хэй из худших. Когда Ван Брук его строил, вмешался Исаак, внезапно оттаивая. Это называлось Королевский театр. Когда он открылся 9 лет назад, и публика решила, что присутствует на пантомиме, пришлось срочно переименовать его в оперу, чтобы актеры могли драть глотку, как принято в оперном искусстве. «Больно слышать, что доброго старого алхимика испортили», — вздохнул Джек. «Так бы съездил вашему Генделю по сусалам». «Все не так плохо», — успокоил его Даниэль. Когда у оперы начались финансовые затруднения, что произошло довольно скоро, маркиз Равенскар пришел на помощь и перестроил здание внутри. Уменьшил зрительный зал, опустил потолок и прочее. Стало слышно? Разумеется, нет. Ему пришлось все разобрать и перестроить еще раз. Однако он покрыл расходы, организовав подписку по полгеней. «Так дешево? Ха. Я бы взял один подписной лист, если бы знал». «Я попрошу маркиза Равенскара добавить вам его в качестве маленького презента». «Тогда заодно сообщите ему, что оперу осадила толпа», — сказал Джек. «То, что я сперва принял за фейерверк в честь премьеры, вблизи больше походит на уличные беспорядки. Я вижу несколько конных» а с фланга на них из-за оперы движется пехота». А «Пехота?» «Кое-кто сказал бы просто толпа, но, на мой взгляд, они движутся слишком слаженно и выстроены повзводно. Это ополчение. Да, я вижу перед входом еще что-то. Похоже, опрокинутый экипаж». Тут Фаэтон свернул на Хэй-маркет, и в левых окнах показалось здание оперы. Все было, как описал Джек, кроме пехоты. Впрочем, Даниэль знал, что за оперой расположен постоянный строительный лагерь. В бесконечных попытках добиться, чтобы публика слышала актеров, Равенскар продолжал перестраивать театр. Здесь же сооружали декорации. В таком месте вполне могло встать на бивуак ополчения вигов. Если Джек и впрямь видел пехоту, то именно там. Фаэтон тряхнула, как если бы он проехал через бугор. Джек спрыгнул. Глянув через решетку, Даниэль увидел, что он уменьшается. Джек стоял на середине хэй-маркета прямо перед оперой. «Я только что узнал прокинутый экипаж!» — крикнул он. «Мне кое-что предстоит тут совершить!» «Наша сделка не доведена до конца!» — завопил сэр Исаак. «Ничего не могу поделать! Постараюсь отыскать вас на Голден Сквер позже!» «Если не отыщете, считайте ее разорванной!» Слабым голосом проговорил Исаак, неуверенный, что его еще слушают. Джек Шафто растворился в толпе. «Являют вновь отстроенные стены и в зодчестве, и в жизни перемены!» Театр — венец проектов и усилий. А пьески-то остались, что и были. Такой поток щедрот, чего же ради? Невинность в страхе и порог в накладе. Когда и где так торопились к сроку? Так много вложено, так мало проку. Из нападок Даниэля Дефо на здание оперы. Ревю. Номер 26, 3 мая 1705-го. Клуб «Кит-Кэт» сделался знаменит по всему королевству, и ныне члены его возвели храм своему Ваалу — новый театр на Хей маркете Камень в его основании заложила с большой помпой дщерь преславного полководца — под закладной камень, либо на него поместили серебряную пластину, на одной стороне которой выгравирована Кит-Кэт, на другой — маленькая Вигесса. В честь леди Анны Сандерленд, дочери герцога Мальбор. «Оне» — совершенно «ad futurum rei memoria», на будущую память о событии, в переводе с латинского, «дабы эпохи спустя». Люди знали, чьими достойными руками и ради какой благородной цели воздвигнуто сие величественное здание. Якобитский журналист Чарльз Лесли. Репетиция наблюдателя. Номер 41, 5-е, 12-е мая 1705-го. Та часть оперы, которая выходила на хэй-маркет, хоть и превосходила шириною здание стиснувшие ее с обеих сторон, не могла бы вместить целый театр. Как обнаруживал всякий, вошедший в какую-нибудь из ее трех массивных сводчатых дверей, это был только вестибюль. Сам зрительный зал, коробка сцены и пространство за ней располагались под исполинским куполом, который высился над соседними домами, словно горный кряж над альпийской деревушкой, грозя когда-нибудь похоронить их под лавиной черепицы. Сегодня купол скрывала ночь и лишь редкие отблески костров на улице внизу выхватывали из тьмы расставленных на нем безмолвных часовых. Он возвышался над отрезком Хеймаркета протяженностью футов 200, от улочки, в которой стояла таверна Колокол, где, по слухам, имелся тайный вход для кит-катократии, до еще более узкого и темного юникорн-корта на юге — откуда те, кому хватало смелости дойти до тупика, попадали на сцену. В целом, это было не самое великолепное и не самое жалкое здание в Лондоне. Многие прошли бы мимо, не удостоев его взглядом, но именно здесь, сегодня, тори-якобиты разложили костры. Эскадроны, патрулировавшие округу, чтобы не допустить сообщения между домом Мальборо и клубом кит Или домом Мальборо и Лестерхаузом Стянулись сюда и теперь смотрели на костры, которые они разожгли И карету, которую они остановили В карете, по слухам, находилась ганноверская принцесса инкогнита прибывшая в Лондон для тайных переговоров с Вигами Никто из всадников не заметил расставленных на тёмной высокой крыше часовых, которые последние несколько минут кому-то сигналили флажками. Часовые смотрели не на Хей-маркет, а на запад, где в парках и на незастроенных пустырях не так давно появились на удивление чётко организованные бродяжьи становища. Деньги и всё с ними связано. Мне отвратительные сказал отец Эдуард де Жекс, обращаясь к своим сапогам. Он упер их в мостовую, стиснув щиколотками голову герцогини Аркашон Иголомской и таким образом вынудив ее смотреть ему в лицо. «Еще живы люди, помнящие времена, когда аристократам не приходилось думать о деньгах, да и среди знати были богатые и бедные» как были высокие и низкие, красивые и уродливые. Однако даже крестьянину не пришло бы в голову, что нищий герцог в меньшей степени герцог, или что богатую шлюху надо сделать герцогиней. Дворяне не родили о деньгах и не говорили о них, а если и стремились к ним, то тщательно это скрывали, как всякий другой порог. Церковнослужители не морали деньгами рук, за исключением тех несчастных, в чьи неприятные обязанности входило вынимать десятину из церковной кружки. Обычные честные крестьяне были счастливо избавлены от денег. Для дворян, клириков и крестьян Трех сословий, нужных в порядочной христианской стране, деньги оставались странной диковиной, непонятной как индусу церковная обладка. В них видели наследие языческих римских некромантов, талисманы подземного культа Митры, которые «Святой Константин», после обращения в истинную веру, почему-то не уничтожил вместе с капищами идолопоклонников. Те, кто чеканил или приумножал деньги, были тайной кликой, заразой, пережившей столетия, не лучше иудеев. Да, многие из них и были иудеи. Они стягивались в такие города, как Венеция, Генуэ, Антверпен и Севилья, и опутывали мир паутиной, сетью, по которой деньги сочились слабой прерывистой струйкой. Это было мерзко, но терпимо. Все изменилось в последнее время. Изменилось страшно. Культ денег распространился по христианскому миру быстрее, чем учение Магомета по Аравии. Я не понимал всего ужаса происходящего, покуда вы, жалкая голландская потаскуха, марионетка недужных банкиров, не явились в Версаль и не получили графский титул вместе со сфабрикованной родословной. И за что? «За благородство?» «Нет. За то, что вы – верховная жрица денежного культа. Ваше умение обращаться с деньгами обворожило тех же развращенных царедворцев, что по ночам служили в заброшенных церквях черные мессы. Поэтому я решил, что сожгу вас на костре, Элиза. Для меня...» Это стало тем же, чем был для сэра Галахада Святой Грааль, целью, поддерживающей в испытаниях и странствиях. О нет, я не просто хотел увидеть, как вас пожирает медленное пламя. Не думайте, что я настолько потворствую своим прихотям. Ваша казнь, Элиза, стала бы кульминацией, катарсисом великого делания очищения. Англия пала бы перед войсками христианнейшего короля и Голландская республика вслед за ней. Не только вы, но многие сгорели бы на аутодафе, которые запылали бы по всей Европе, как сейчас на Хеймаркете эти костры, то был бы конец ереси. Ереси так называемых реформаторов, евреев а главное — культа денег. Микеланджело новой эпохи, работающие не для денег, а во славу Божью, запечатлели бы триумф веры на великих картинах и фресках. Там было бы много фигур, но в центре каждой картины, каждой фреске, на самом почетном месте красовались бы вы, Элиза, в пламени костра, посреди Чаринг-Кросс. В кругосветном плавании, страдая от морской болезни, холода и усталости, я порою начинал терять веру. Тогда я думал о грядущем торжестве и вновь обретал силу. Оно звало меня вперёд. И в то же время страх перед ним гнал джека как щелканиебеча над духом гонит вола!» во время этой странной речи лиза по прежнему старалась перепилить ремень из воловьей кожи на котором держалась дверца чтобы дежекс не заметил движение ее плеча резать приходилось осторожно а значит медленно Дежекс явно не спешил со своим аутодафе, но Элиза боялась, что сейчас он выведет какую-то мораль, а затем подожжёт карету или сделает что-нибудь еще в таком роде, поэтому она задала вопрос. Ваши слова мне удивительны, зная вашу страсть к алхимии, кто бы подумал, что вы так ненавидите деньги. Дежекс печально покачал головой и впервые за все время отвел взгляд от Элизиного лица. От цвет костра сверкнул на маслянистой поверхности клинка. Дежекс заметил его, и рассеянно вертя кинжал продолжил. «Конечно, среди алхимиков есть шарлатаны, стремящиеся к богатству. Пародия на таких, как вы, столь же алчные, однако менее ловкие». «Но разве вы не видите, что алхимия — ангел мщения, который истребит вашу ересь? Ибо что будет с деньгами, когда золото станет дешевле соломы?» «Так вот ваша цель», — сказала Элиза, — «уничтожить новую систему, которая строилась у вас на глазах незримым движением денег». «О да!» Британия и Голландская Республика не имеют права существовать. Господь не предназначал эти земли для людей, а если и предназначал, то не для того, чтобы они здесь процветали. Поглядите на здание оперы. Выстроено на краю света обмороженными пастухами, а по своим размерам, по своему убранству истинное чудище, мерзость. Возможное лишь в мире, развращенном деньгами. Таков и весь Лондон. Я бы его сжег, а вы стали бы искрой, от которой занялся бы город. «Стало бы или стану?» Петля была почти перепилена. Оставалось лишь резануть посильнее, чтобы дверца упала на мостовую. Однако Элиза все равно не могла освободиться, пока Дежекс сжимает ее голову. Она выгнула шею, задрав подбородок, и увидела в нескольких шагах от себя перевернутый костер. Если б только Дежекс отошел за головней, Элиза успела бы вылезти из-под кареты. «Великие и блистательные планы!» С горькой улыбкой промолвил Дежекс. «Вроде того, что я сейчас изложил, часто порождаются не благочестием, а гордыней. Устроить сегодня аутодофе на хей-маркете было бы приятно для моей гордости, но в нынешних обстоятельствах чересчур амбициозно. Мне следует проявить смирение и ограничиться никотином». Можете извлечь отсюда нравственный урок. Вы жили пышно и расточительно, а умрете жалкой смертью в канаве Хеймаркета». «Как обидно!» – произнес английский голос, показавшийся Элизе странно знакомым, – что высокородный и благочестивый муж, ненавидящий деньги, вынужден халтурить и убивать абы как из-за того лишь, что они слоем. «Не наскребли нескольких луидоров!» При первом звуке этого голоса Дежекс отступил на полшага. Теперь Элиза смогла повернуть голову и взглянуть на говорящего. Он стоял в центральной арке оперы, как если бы вышел после спектакля. Поскольку сегодня представления не давали, логичнее было предположить, что это кто-то, хорошо знающий окрестные проулки. Не сумев преодолеть кордон верховых якобитов и огненные баррикады, он незаметно проник в оперу через двор таверны «Колокол», прошел все здание и появился с той стороны, с которой его никто не ждал. Настолько не ждал, что всадники, патрулирующие огненный периметр, еще не поняли, что к ним с тылу просочился чужой. Элиза от изумления потеряла несколько секунд в могла бы освободиться. Теперь она вновь заработала кинжалом. Дежекс шагнул к чужаку. «Глупость несусветная, даже для тебя. Смотри, ты окружён Тебе осталось жить несколько минут. Вы озадаченный, отец Эд, потому что все время нашего знакомства я был так расчетлив и осмотрителен». Однако в юности я только и делал, что чудил, и чаще к собственной пользе. Все мои умные действия в Лондоне имели одну цель – добиться случая, сделать какую-нибудь глупость ради моей Элизы. И вот я здесь. Момент настал. «Как пожелаешь», – воскликнул Дежекс. «Мне будет приятно наказать тебя за безрассудство, Джек». Услышав это имя, Элиза вздрогнула. Рука ее дернулась, и кинжал окончательно растек петлю. Дверца с грохотом рухнула на мостовую. Дежекс, шагнувший было к Джеку, замер и обернулся. Элизе некогда было вылезать из-под кареты. Она метнула в Дежекса кинжал. Лезвие вонзилось в ляжку, чуть ниже ягодицы, но было таким легким, что вошло от силы на четверть дюйма. Тем не менее, оно ужалило, как оса. Дежекс вытащил его и с криком «Шлюха поганая!» бросился к Элизе, занося для удара собственный кинжал. Джек сбежал по ступеням оперы и на ходу выбросил в сторону Дежекса левую руку — похожий не столько на дуэлянта, сколько на чародея, посылающего заклятие, поскольку клинка у него в руке не было, а ударить на таком расстоянии он не мог. Однако что-то в ладони у Джека все-таки было. Оно вылетело, вращаясь так быстро, что воздух наполнился гудением, как от крыльев маленькой птички. Вещица пролетела над занесенной рукой Джекса и тут же, вопреки всем законам природы, повернула и принялась описывать вокруг его запястья сужающуюся спираль. Она двигалась все быстрее по мере того, как убывал радиус орбиты и, наконец, превратившись в размазанное пятно, ударила Джекса по руке. Здесь она и осталась, ибо вещь, которую бросил Джек, была усажена сверкающими лезвиями. Джек рывком отвел левую руку назад, и Дежекса в тот же миг бросила к нему. Их соединяла шелковая нить, привязанная к таинственному метательному снаряду. Теперь взметнулась правая рука Джека. Она сжимала саблю. Острие полоснуло Дежекса по руке, выбив из нее кинжал, и разрезало нить. Кинжал отлетел во тьму. Теперь и Дежекс показал, что некогда учился фехтованию. Он отпрыгнул от Джека в тот же миг, когда Джек шагнул к Элизе. Левую кинжальную руку Джек ему рассек, но правая по-прежнему действовала. Дежекс выхватил шпагу и повернулся к Джеку, сжимавшему в правой руке булатную турецкую саблю, и ничего в левой Таким образом, силы противников были бы практически равны, если бы их не окружали вооруженные люди на конях. «Здравствуй, Элиза», — сказал Джек. «Если это ты, я вернулся в твою жизнь, к добру или к худу, и прощаю тебя за то, что ты метнула в меня гарпун. Когда-то ты предсказала, что я больше не увижу твоего лица. Пока мест это так». «Потому что я должен смотреть на Дежекса, доколе мы не завершим нашу дуэль». «Но потом...» Элиза, протискивавшаяся под каретой, не ответила. «Я бы охотно сразился с тобой на дуэли, Джек», — говорил Дежекс. «Однако, военачальник на поле брани не может позволить себе такой роскоши». Он поднял окровавленную руку, делая знак кому-то, кого Джек не видел, — Растечённая перчатка хлопала как чёрное знамя. Кровь капала на мостовую. Зацокали, приближаясь подковы. Один из верховых джентльменов де Джекса подъехал и остановился в арке света, из которой только что выбежал Джек. Путь к отступлению был отрезан. Элиза наконец-то встала на ноги. Джек По-прежнему, глядя Дежексу в лицо, шагнул между ним и Элизой, заслоняя ее спиной. «Капитан Шелби», — обратился Дежекс к всаднику, — «у вас есть пистолет?» «Конечно, милорд». «Он заряжен?» «Естественно, милорд». «Не угодно ли вам будет подстрелить вон того малого с турецкой саблей?» «Мне это не составит труда, милорд». «Тогда сделайте милость. Прощай, Джек, и пусть тебя напутствует мысль, что вы с Элизой скоро встретитесь в Гиенне». Грянул выстрел, но не со стороны капитана Шелби, а с крыши соседнего дома. Со стороны капитана Шелби донесся лишний эстетичный хлопок, брызнувших на мостовую мозгов затем глухой удар падающего тела. «То была одна английская пуля», — произнес голос, странно похожий на Джеков, с парапета оперы наверху. «У нас есть еще!» «Назовитесь!» — потребовал Дежекс, поднося окровавленную руку к глазам, чтобы заслониться от яркого света из дверей оперы. «Вы не можете мне приказывать! Однако...» В моих интересах известить вас, что вы окружены первой ротой первого драгунского полка ополчения Вигов, который прежде звался и вскоре снова будет зваться собственным его величество Блекторанским гвардейским полком. Мы стояли неподалеку, чтобы оборонять Мальборо Хаус, возникнет надобность. А сюда нас заставил выдвинуться поднятый вами шум. «Так возвращайтесь на свой пост, капитан!» Крикнул Дежекс. «Увы, я простой сержант». «Так ступай к Мальборо Хаузу, сержант, потому что его очень скоро придется оборонять. То, что здесь происходит, тебя не касается. Ты самовольно оставил пост». «По правде сказать, меня это очень даже касается, сэр» отвечал сержант. «Поскольку дело вроде как семейное, если глаза меня не обманывают, мой братец, до сегодня бывший позором семьи, намерен загладить вину, искупить грехи и все такое благородным и древним способом. поединке за честь прекрасной дамы. Я клялся и не раз, что убью брата при первом случае. Может, еще и убью. Однако...» Я не позволю пристрелить его сейчас, когда он впервые в жизни собрался сделать что-то достойное. Вас я не трону, но если кто-нибудь из ваших всадников попробует вмешаться, он последует за капитаном Шелби. Мы драгуны, стирать в порошок расфуфыренную кавалерию — наша работа. Так говорил Боб Шафто. Все верховые якобиты его слышали и вняли предупреждению. Только отец Эдуард Дежекс пропустил заключительную часть речи, потому что юркнул в здание оперы. Джек припустил за ним. Элиза, преодолев секундную растерянность, крикнула. «Спасибо, Боб!» «Не до того! Вы в колебаниях! Часть вашей души зовет бежать за Джеком, другая убеждает, что вам не нужен жалкий бродяга. «Я говорю вам, войти, Элиза, если сержант может приказывать герцогине». «Сброд по другую сторону костров менее дисциплинирован и ответственен, чем якобиты. В любую минуту здесь может начаться настоящая война. В дом!» «От входа не удаляйтесь. Если запахнет дымом, встаньте на четвереньки, выбирайтесь наружу и бегите, куда глаза глядят».